Несколько мгновений он сидел, погрузившись в глубокое раздумье. Затем вскинул голову и взглянул на Нкоси. Надеюсь, вам известно, что костяк подполья — это африканцы. Какое-то время руководство подпольем полностью осуществлялось лидерами Конгресса. Разумеется, я говорю о лицах, возглавлявших Конгресс до того, как его запретили. Если вы помните, это были умеренные люди, которые смотрели на вещи, как вы, с точки зрения их ценности. Люди, которые ратовали за сдержанность и были огорчены тем, что расизм у белых противопоставляется расизм черных. Лутули был и остается ярым сторонником такого взгляда. Когда противник стал прибегать к более жестоким методам, Руководители из числа умеренных, естественно, потерпели поражение. Силы сопротивления были загнаны еще глубже в подполье. ПОКО бросили вызов старому конгрессистскому руководству и стали отвечать террором на террор. И неизбежно начали обнаруживаться разногласия. Либералы и другие белые, которые прежде действовали заодно с Конгрессом, выступили против террора. ОКО и африканские националисты ответили отказом на всякое сотрудничество между черными и белыми. Они пошли даже дальше. Стали утверждать, что никто не поможет африканцам добиться свободы, поэтому они не нуждаются в чьей-либо помощи. Это возмутило всех, в том числе и умеренных африканцев. Либерально и прогрессивно настроенные лица среди меньшинств, цветных, белых, индейцев. пришли к выводу, что им ничего не остается, как заявить о своей солидарности с черными. Они полагали, что в этом случае несчастные африканцы широко раскроют объятия и попросят руководить ими. Поэтому они ужасно растерялись, когда черные заявили, что не нуждаются в них. Но еще более неприятной для них была явная симпатия, с которой широкие массы африканцев приветствовали позицию нового руководства. Характерно, что коммунисты независимо от их расовой принадлежности, первыми освоились с новой ситуацией. Вторыми после коммунистов были индийцы. Мы заявили о безоговорочном признании руководства и власти большинства. Но несмотря на это, в подполье нашлись люди, не пожелавшие иметь ничего общего с индийцами и коммунистами. Такие люди существуют и теперь. Среди руководителей подполья возникли глубокие разногласия по этому вопросу. Вот почему доктор, я и наши единомышленники вынуждены умолять, чтобы индийцам дали возможность доказать свою преданность общему делу, чтобы позволили им внести свою лепту в борьбу за свободу. И только потому, что секретарь Центрального Совета оказывает нам поддержку, время от времени нам предоставляется такая возможность. Однако наши противники в Совете только того и ждут, чтобы мы совершили какой-нибудь промах. Один единственный... Тогда они на нас отыграются. Найду замолчал и глубоко всей грудью вздохнул. Хотим мы того или не хотим, мы обязаны найти свое место в борьбе и в том будущем, которое придет. Иначе мы лишим себя этого будущего. Каковы бы ни были наши взгляды и чувства, нам не уйти от суровой реальности. Дина, наверное, рассказывала вам, как используют враги антииндийские настроения, живущие в африканцах. Вы знаете о погромах убийствах. Если подполье обернется против нас, станет еще хуже. Вот теперь мы подошли к вопросу о вас. Деньги сейчас уже в полной безопасности. Но за вас по-прежнему отвечаем мы. Мы не должны допустить, чтобы вы попали в руки полиции или вообще что-нибудь случилось с вами. Полиция вас разыскивает. Граница с протекторатом тщательно охраняется на всем ее протяжении. Допустим, вы благополучно пересечете границу. Но если вас обвинят или заподозрят в убийстве, власти протектората все равно обязаны будут выдать вас здешним властям. Итак, меня подозревают в убийстве. — сказал наконец-то глядя на Ди. Но ему ответил Найду. — Нет, не подозревают. Вас хотят допросить. Но если они увидят, что им ничего не остается, кроме как объявить вас убийцей, они пойдут и на это. А если они схватят меня? Тогда наши противники в подполье обрушатся на нас, и нам придется решать, сколько наших людей и кто именно — должны будут спасать вас от петли, чтобы сохранить добрые отношения части африканцев, которые, мы надеемся, пока еще существуют. В любом случае мы несем ущерб. Видите, мистер Нкоси, как важно для нас обеспечить вашу безопасность. Если потребуется, то и доктор, и я, и Ди. Все мы пожертвуем жизнью ради вашего спасения. И не потому, что любим вас или придаем много значения вашей личности, вашему мнению. Это мне уже известно, сказал Нкоси. Вы это отлично продемонстрировали. Сами не это имеет в виду, вмешалась Ди. Но, дорогая, мистер Нкоси и я знаем, что я имею в виду именно это. Его ожесточение вполне понятно, проговорил Нкоси. И снова вы ошибаетесь. Мы не можем позволить тебе такую роскошь. «Пойдите-ка лучше поешьте», — сказал Ди. Сэмми встал, слегка покачиваясь. Только тогда Ди и Инкоси заметили, как он устал. «Да, простите, Ди, я огорчил вас». «Нет, Сэмми, если уж кто-то меня и огорчил, то во всяком случае не вы». Тогда дела обстоят еще хуже, чем я предполагал. Он вышел из-за стола и на минуту задержался, опустив свою большую руку на плечо коси. Потом уже в дверях обернулся и взглянул на него. «Весьма сожалею, но теперь вы понимаете, что мы вынуждены отказаться от нашего первоначального плана». «Да, понимаю». Вам придется побыть здесь, по крайней мере, до возвращения доктора. Надеюсь, это не будет для вас таким уж тяжелым испытанием. Тогда мы решим, что делать дальше. Не беспокойтесь, если меня не будет несколько дней. Ди позаботится о вас. Будьте здоровы, Ди. И прежде чем Ди успела ответить, дверь за найду захлопнулась. Коси откинулся на кожаную спинку кресла, закрыл глаза и стал обдумывать создавшееся положение. Когда ему предложили взять на себя эту миссию, он и его единомышленники продумали и извесили все возможные ситуации, в которых он может очутиться. Был предусмотрен даже вариант, при котором он не сумел бы прибегнуть к помощи и защите подполья и мог рассчитывать только на собственные силы. А вот подобной ситуации никто не предвидел. Влиятельные и богатые либеральные круги, которые пришли бы на помощь при первой же необходимости, тотчас же отвернутся при малейшем намеке на убийство. И опять же, индийцы. Он имел представление, хотя и весьма смутное, об их положении здесь. Но никогда не думал, что оно так ужасно. Он был подавлен... Никак не мог избавиться от чувства вины. Но как все-таки ему выбраться отсюда? Как выкарабкаться из этой проклятой истории с убийством? Надо же было, черт побери, допустить, чтобы его пропуск очутился в руках полиции. И Вестхьюзен. Прикосновение женской руки к плечу прервало эти сумбурные мысли. Но он по-прежнему сидел с закрытыми глазами. Ну, конечно, она знала об этом уже давно. Он был возмущен. «Простите», — сказал Ади. «Значит, вы знали», — воскликнул он. «Да». «Теперь становится ясно все, что вы говорили. Ужасный мир. Но вы были неправы, упрекая меня за то зло, которое причинили африканцы вашему народу. Это джунгли, не забывайте». Он поднял голову и посмотрел на нее. Сейчас она снова была такой, какой он увидел ее впервые. Опущенные уголки губ, вместе с глубокими морщинами вдоль щек подчеркивали суровость, которую он считал неотъемлемым свойством ее характера до беседы в саду, когда она вдруг показалась ему доброй. Сейчас от этой доброты не осталось и следа. Серо-карие глаза смотрели на него. безучастно и холодно. «Простите», — сказала она, и чуть насмешливая улыбка тронула ее губы. «Я порядком вам надоело. Больше не буду. Мы находимся в джунглях, а сейчас уже довольно поздно». Она распахнула дверь, спокойно дожидаясь, когда он поднимется с кресла. В минуту они пристально смотрели друг на друга, Потом он слегка пожал плечами и вышел. Она погасила свет и вместе с ним пошла по коридору. «Сегодня не надо подниматься в мансарду», — сказала она. «Спальня напротив лестницы свободна. Там все для вас приготовлено. В случае чего быстро поднимайтесь наверх. После укола вы крепко спали, поэтому нужно было положить вас где-нибудь в укромном месте. Все ваши вещи там». «Пока вы спали, найду снял с вас мерку, и новый костюм уже готов. Не забудьте захватить его с собой, если что-либо случится. Но вас предупредят заранее. Уж если это утверждаю я, значит, мы, кули, действительно чего-нибудь стоим». «Да», — с горечью заметил он Коси, «расторопные, как муравьи». «Как муравьи, вы правы», — подтвердила она. У дверей своей спальни она остановилась и сказала, «Ну, спокойной ночи. Не сомневайтесь, мы сделаем все, чтобы отправить вас как можно быстрее». Не глядя на нее, он ответил, «Спокойной ночи». И закрыл за собой дверь. Было так грустно снова очутиться в джунглях. Внизу дикий наяккор и две женщины, Ждали, пока найду поезд. Та и женщина, что помоложе, то и дело клевала носом, но, казалось, полна была решимости не пропустить ни слова. «Маленьким пора спать», — сказал найду. Кисси поняла намек и стала энергично упроваживать девушку из кухни, несмотря на ее заверения, будто она вовсе не устала. Из-за двери донесся приглушенный протестующий шепот. «Это рассмешило Дики на якора. «Сам видишь, сами Кисси очень сурово с этим ребенком». «А в чем это проявляется?» — спросил Найду. «Ни в чем особенном», — поспешно продолжал Дики, заметив беспокойство на лице Найду. «Просто шлепает ее по мягкому месту добронит, да А так ничего серьезного. Беспокоиться не о чем. Кисси не злая». Вернулась Кисси. «Ну, как она работает?» — поинтересовался Найду. — Ничего, мистер Найду, но, знаете, молодежь сейчас чересчур нежная, только и умеет причесываться да размалевывать лицо. У меня в ее годы было двое детей, да к тому же еще я работала в поле, уходила до зари, а возвращалась затемно. А чтобы краситься, да на усталость жаловаться, такие глупости в голову не приходили. Сейчас все по-другому. — Раз она ленится, — сказал Найду, — Лучше отправить ее обратно, а тебе подыщем другую помощницу. Нет, нет, мистер Найду, не надо, запротестовала Кисси. Разве я говорю, что она ленивая? Она мне нравится, такая милая и работящая. Но мне показалось, будто ты сказала, нет, я просто говорю, что время сейчас совсем другое, и девушкам легче живется. Вот и все. Клянусь Богом, мистер Найду, она хорошая. Тогда не о чем говорить, заключил Найду. «Она хорошая», — повторила Кисси. Наяк Карр стал посмеиваться, и Кисси смекнула, что ее нарочно подзадорили, чтобы она похвалила свою помощницу. И она не знала, то ли прикинуться обиженной, то ли рассмеяться. Но глаза Найду светились таким лукавым огоньком, что она не выдержала и рассмеялась. Потом Найду серьезно сказал. Мы не хотим Кисси, чтобы молодым жилось так же тяжело, как нам в свое время. Пусть их жизнь будет легче. Для этого все мы и участвуем в движении. Доктор, мисс Ди, я и все остальные руководители придерживаются такого же мнения. Сама посуди. Когда ты была такой же молодой, как эта девушка, разве не хотелось тебе причесаться, смазать волосы маслом, приколоть цветок, надеть красивые сари, и пойти с другом погулять к реке. Разве тебе не хотелось, Кисси? А ведь тебе пришлось растить детей, когда ты сама была еще ребенком. И кроме того, от зари до зари работать в поле. Ведь ты не желаешь такой участи своим детям или этой девушке, правда? Конечно, мистер, найду. Ну и отлично. Когда она замешкается, помнишь, что она еще слишком молода. И не мешай ей поводить друзей, мечтать и прихорашиваться, чтобы нравиться парням, ладно? Впереди у нее достаточно трудностей, мы это знаем. Да, задумчиво отозвалась звалась Кисси. Мы это знаем. Вот и хорошо. А теперь поговорим о серьезных делах. Ты, Кисси, предупреди девушку, чтобы ни слова никому не говорила о человеке, который сейчас в этом доме. Пусть не упоминает о нем даже в разговорах с тобой. И сама помалкивай. Даже со мной о нем не говори. Все должны забыть, что в доме есть посторонний. Ни слова о нем. Понятно? Но наши соседи вот сегодня их тоже предупредят. С этого момента никто не должен ни говорить, ни думать о нем. Надо забыть о его существовании. Считайте, что его нет. что он никогда здесь не появлялся, и, следовательно, никто не мог его видеть. Передай это всем соседям, Дики. Объясни им, что руководители движения считают это вопросом жизни и смерти. Предупреди их, что и к нам могут подослать полицейских. Хорошо? Да, Сэмми, мрачно ответил Дики на якорь. Да, мистер Найду, сказала Кисси. Ну, Кисси, ты устала. «Иди отдыхай. Вы здесь будете ночевать, мистер Найду?» Даже она угадал Найду, обеспокоена тем, что этот человек произвел Нади такое впечатление. «Нет, Кисси, сегодня я не могу остаться. Слишком много дел». Кисси подняла глаза, словно сквозь стены и потолок можно было увидеть, что происходит наверху, и направилась к двери. Покойной ночи, мистер Найду. Покойной ночи, Кисси. Покойной ночи, мистер Дики. Покойной ночи, Кисси. Не волнуйся, я буду здесь. Дики подождал, когда за Кисси закроется дверь, потом заговорил. Я могу взять одеяло и лечь наверху у лестницы. Найду устало улыбнулся и покачал головой. Ты можешь. «Но не сделаешь этого. Ты проводишь меня, проверишь, хорошо ли заперты окна и двери, потом выйдешь через черный ход и запрешь дверь снаружи. Скажи караульному, где будешь спать, и можешь ложиться. Но что «но»? Ты видел этого человека, разговаривал с ним. Неужели ты думаешь, что среди ночи он вдруг вздумает убить Мисс Ди?» «Нет, Сэмми, но...» «Боишься, он ее изнасилует?» Дикий наяккор все равно Сэмми с мольбой. Сэмми догадывался, что он имеет в виду, но об этом не скажешь слух. Он мысленно обращался к Сэмми. «Ты же знаешь, Сэмми, о чем я думаю. Он африканец, а она индианка. Она сестра доктора, и мы должны ее оберегать». Найду подумал. Вот мы и дошли до того, что стесняемся открыто высказывать свои мысли. Слух он сказал, может произойти лишь то, чего пожелает мисс Ди. Дикий Наяккор отвернулся, и Сэм Минайдо догадался, что он не решается довести свою мысль до логического конца. Найду был удивлен, что Дикий наяккар не спешит ухватиться за то утешительное обстоятельство, что право выбора принадлежит мисс Ди, как он, вероятно, ухватился бы год назад. Право выбора принадлежало ей, но это не означало, что опасения Дики были беспочвенными. «Ты становишься взрослым», — подумал Найду. Дикий Наяккор попытался изобразить улыбку, но нижняя губа предательски задрожала. Сэм Минайду испытывал необычайную нежность к Дике Наяккару. Молодые люди, вроде дикие, живущие в этой стране, слишком быстро становятся взрослыми. Торопливо минуя пору юношества, они взрослеют раньше времени. Тут и речи не может быть о постепенном и естественном возмужании. Грубые силы проявляющиеся во всем, разрушает в человеке многие ценные качества скоро с горечью подумал найду очень скоро этой стране и ее народу черным цветным белым и всем другим станет неведомо само понятие сострадание эта тенденция ясно и отчетливо проявляется уже сейчас если только не скажи дикий спросил он была у тебя когда-нибудь «Черная девушка». Робкая, стыдливая улыбка осветила лицо Дики. «Была одна». «Ну и как? Отличается она от других девушек». «О чем вы, Сэмми?» «Ну, если сравнить ее с другими девушками, с нашими, например». «Не знаю», — неуверенно ответил Дики. «Ясно, что все девушки разные». Я не это имею в виду. Я спрашиваю, та черная девушка показалась тебе не такой, как другие. Ну говорят же, что китаянки совершенно особенные. Наяккар улыбнулся. Сейчас я уже толком не помню, но по-моему, она была как и все другие. А ты сам изменился после этого? Нет. Почему вы меня об этом спрашиваете, Сэмми? Просто так. Для меня, например, все женщины одинаковы. По-своему, они, конечно, разные, как и все люди, но это совсем не зависит от цвета кожи или расы. Я, разумеется, говорю о тех, кого знаю. Теперь настал черед Дики спрашивать. Он считал себя вправе сделать это. А у вас, Сэмми, была когда-нибудь черная женщина? Спросил он, набравшись духу. И ни одна Сэмми сонно улыбнулся. И белые тоже, и цветные. Но времена тогда были совсем другие, не то что теперь. Такие, как я, могли учиться в университетах Йоганнесбурга и Кейптауна, и даже в университетском колледже в Дурбане. Тогда люди различных рас общались более тесно и могли даже дружить между собой. Дружить с белыми — «Усомнился Дикий. Да, Дикий, дружить с белыми. Здесь, в этой стране?» Дикий на минуту задумался. «Вы хотите сказать, что тогда вообще не было цветного барьера?» Цветной барьер существовал всегда, но в те времена белые стыдились этого и чувствовали себя виноватыми. Поэтому им приходилось как-то объяснять и оправдывать существующее положение». А поскольку само правительство тоже чувствовало себя виноватым, оно делало вид, что не замечает тех белых, которые нарушали закон и братались с нами. Более того, в те времена можно было выступить против цветного барьера, как это сделал, например, Янхофмейр, и все же остаться министром в правительстве. Беда деки в том, что мы дали укорениться цветному барьеру и привыкли к нему. А стоит людям к чему-нибудь привыкнуть, так им уже трудно разобраться, правильно это или неправильно. Избавиться от укоренившейся привычки труднее всего на свете. «Вы устали, Сэмми», — пробормотал на ярко, догадавшись, что Найду владел уныние. «Да», — отозвался Найду, — «идем, выпусти меня. И помни, что я тебе сказал». Он тяжело поднялся со стула, потом вытянулся почти по-военному и решительно направился к выходу. Прежде чем открыть наружную дверь, он окинул взором лестницу и верхнюю часть дома. Дом был погружен в темноту и молчание. Дикий наяккор подавил в себе соблазн еще раз попросить у Найду разрешение лечь возле комнаты Дей. Найду открыл калитку, и так быстро захлопнул ее за собой, что Наяккар не успел даже пожелать ему спокойной ночи. Выйдя на улицу, Найду подождал, пока Наяккар щелкнет ключом и задвинет два засова, и тогда торопливо зашагал по пустевшим улицам индийского квартала, примыкавшего к районам, где жили белые. Он заставил себя не думать о Ди и черном человеке по имени Нкоси, и принялся размышлять, о природе предрассудков и о том, как порой бывает трудно их преодолеть. Надрывный бой собаки на одном из перекрестков заставил его остановиться. Он постоял минуту, затем наклонил голову и двинулся дальше. От усталости он не мог больше ни о чем думать, только ни на минуту не забывал о полицейских патрулях. доктор нанку вернулся из аганесбурга перед рассветом в тот час когда у экватора даже на уровне моря в воздухе ощущается прохлада он гнал машину всю ночь и теперь только свежий ветерок до да необходимость быть все время на чеку не давали ему заснуть подъезжая к районам где живут белые он сбавил скорость до установленного предела Чистые, широкие, ярко освещенные улицы были пусты. Но Нанху был внимателен и вел машину осторожно, будто ехал по сложному лабиринту улиц, забитых машинами. И только когда чистые просторные улицы с особняками в глубине огромных, хорошо ухоженных садов остались позади, и он выехал на ничейную землю, убогую полоску земли, зажатую между двумя районами, которые официально именовались «европейским кварталом» и «индийским кварталом», где обитала небольшая горстка цветных, он снова набрал скорость. Когда-то большая часть этой земли, включая многие районы города, принадлежала индийцам. Затем, в результате законов, принятых центральным и провинциальными правительствами, а также местными властями, Индийцы лишились этих земель. Его собственная семья потеряла около тысячи акров. Частично в этом, но преимущественно в прибрежном районе, там, где сейчас устроили модный курорт. «Но это не главное, что нас волнует», — пробормотал он слух, как бы беседуя с ветром. Однообразные окраины индийского квартала выглядели невзрачно. Заасфальтирована была лишь главная улица. Остальные в сухое время года превращались в пыльную пустыню, а во время дождей в грязные болота. Такими же однообразными, невзрачными и запущенными были здесь дома. Даже у людей среднего достатка. Разумеется, только снаружи. Те, кто поумней, нарочно не ремонтировали фасады своих домов, чтобы на них не позарились белые. Ведь им ничего не стоило объявить этот район европейским. И тогда бы началось изгнание индийцев. Таким образом, фальшивый фасад был лишь частичным проявлением изощренного обмана, царившего в доме кривых зеркал и постепенно становившегося основой всего общества. Человек перестал быть просто человеком. Ветер считался благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того, С какой стороны и на кого он дул. Чистота воды не определялась большей степенью ее фильтрации. Река могла считаться грязной только потому, что из нее брали воду кафры, либо кули, жившие пятью, а то и десятью милями выше по течению. По той же причине она считалась бы грязной, если бы даже ушла под землю и вышла оттуда очищенной. Вот и здесь тоже. Чтобы пользоваться благами жизни, надо было прибегать к обману. Подобные размышления неизменно приводили к тому, что доктор готов был оправдать существовавшую веками человеческую глупость как нечто закономерное. Однако он вовремя спохватывался и прерывал ход собственных мыслей. Но когда-нибудь в момент слабости он доведет свои размышления до конца, и это грозит ему гибелью. тот самый момент, когда начинаешь понимать, что в аналогичных условиях индийцы или черные вели бы себя точно так же, как белое меньшинство.